Глава 2267. Мой соперник не ученик. Хансень запрыгнул на спину кровавого Кирина. Зверь грозно зарычал и полетел в сторону короля рыцарей ледяной синевы и его команды. «Убей их!» — крикнул Хансень, направляя меч на короля. Кровавый Кирин ревел. Он стремительно мчался к цели Хансеня. «Вперед!» — призвал своих рыцарей король, взмахнув мечом в сторону Кровавого Кирина. Сейчас Кровавый Кирин не обращал внимания на рыцарей. Раньше, используя глупость зверя, воины гоняли его по полю боя, но теперь, когда существо выполняло команды Хансеня, им пришлось отступить. «Хансень, если ты будешь продолжать в том же духе, тебя больше не примут в ряды рыцарей ледяной синевы!» — крикнул король рыцарей ледяной синевы, наблюдая, как кровавый Кирин разрывает на куски воина. «Я уже ушел из вашего отряда. Неужели ты думаешь, что я вернусь после всего этого? Когда вы решили сразиться со мной, вы должны были прочитать молитвы и приготовиться к смерти!» — выкрикнул в ответ хан Сень. Король рыцарей ледяной синевы промолчал. Он относился к Хансеню как к ученику Иши. Король считал Хансеня младшим и никогда не думал, что ему придется сражаться с ним. Несмотря на то, что Хансень предал рыцарей, король хотел преподать ему урок как старший рыцарь. Он хотел схватить Хансеня, забрать плиту, а затем вернуть юношу в отряд». Только сейчас король рыцарей Ледяной Синевы понял, что с самого начала ошибался в отношении хан Сеня. Он никогда не считал его равным себе, ему и в голову не приходило, что они будут соперниками. Хан Сень не был младшим которому нужна защита или которым можно командовать. Хан Сень был могущественной элитой, обладавшей всем необходимым для выживания и процветания в этом жестоком мире. Он держался молодцом, несмотря на множество могущественных врагов, которые желали его смерти. Осознание этого факта пришло королю рыцарей ледяной синевы слишком поздно. Если бы он сам вначале считал хан Сеня серьезным противником, то не позволил бы ему сбежать с базы, а расправился бы с ним как можно быстрее. Кровавый Кирин преследовал отряд до самых адских ворот, убив всех, кроме короля рыцарей Ледяной Синевы, преступника и еще одного рыцаря. Хан Сень и Кровавый Кирин не решились приблизиться к воротам, юноше ничего не оставалось, как отпустить противника. Затем он вернулся на гору Лотоса, где жил Кровавый Кирин. «Я был глупцом, я должен был относиться к нему, как к настоящему противнику», — сказал король рыцарей ледяной синевы, провожая взглядом Хан Сеня. Выражение его лица было бесстрастным, без намека на гнев или печаль. С этого момента король рыцарей ледяной синевы был настроен относиться к Хансеню как к настоящему противнику. Однако, чтобы сразиться с сильным противником, понадобится много воинов. Преступник выглядел мрачно. «Этот парень действительно ученик Иши?» «Он производит впечатление опытного воина. Боюсь, мы его недооценили», — сказал он. «Нельзя винить нас за это. Кто бы мог подумать, что воин уровня Маркиз может представлять такую угрозу», — ответил рыцарь ледяной синевы, которого звали Хардер. Хардер в этот момент чувствовал себя довольно противоречиво. Они с Эдвардом были очень близки, поэтому он хорошо знал, каким страшным человеком был покойный. Несмотря на то, что Эдвард был просто гибридом Верховного Короля, его сила атаки была не слишком велика по сравнению с остальными, он обладал великолепными способностями к наблюдению и технике перемещения. Когда Хардор снова представил, как Эдвард лежал беспомощный под ударами хан сеня, он с трудом подбирал слова, пытаясь описать, насколько ужасным было это зрелище. Хотя хансень был всего лишь герцогом, больше никто не смел воспринимать его как такового. Королева лиса встретила короля рыцарей ледяной Синевы и его спутников у ворот. Нахмурившись, она спросила. «Где остальные?» Король рассказал ей, что произошло. Он говорил просто и без преувеличений, описывая способности Хансеня и Кровавого Кирина. При этом он не скрывал, что его команда потерпела полное поражение. «Интересно, очень интересно, Кровавый Кирин так быстро стал полуобожествленным, и Хансень оседлал его?» Удивилась королева леса. Она не винила короля рыцарей ледяной синевы. Немного подумав, королева сказала, «Вы можете остаться здесь, чтобы помочь мистеру Вайту разрушить запреты этого замка. Когда я разорву цепи, связывающие меня, я сама пойду и уничтожу его». Вернувшись в долину кровавого Кирина, Хан Сень решил, что Баоэра и остальные могут покинуть башню судьбы и немного отдохнуть. Он также хотел обсудить план действий в предстоящем противостоянии. Использовав силу кровавого Кирина, Хан Сень смог победить короля рыцарей Ледяной Синевы и остальных, но он не был уверен, что они в безопасности. Это обстоятельство заставляло его волноваться еще больше». Если Эдвард со своим отрядом смог войти во дворец, то это означало, что кто-то из них, хоть немного, но понимал устройство дворца. Королева Лиса оставила мистера Вайта во дворце, вероятно, потому, что именно он был этим человеком. Если он сможет разрушить ограничения королевы Лисы, то у Хансеня будут большие проблемы». Тогда он не сможет победить противника, даже если у него есть всевозможные обожествленные предметы, которые можно использовать против королевы. А сейчас хан Сень застрял в аду белой кости. Дворец был его единственным шансом на спасение. Если он не хотел остаться там навсегда, ему придется уйти через ворота скелетов. «Но кровавый Кирин лишь наполовину обожествлен. Если бы я мог сделать его обожествленным, тогда было бы проще одолеть врага», — размышлял Хан Сень. Команда Хан Сеня совещалась полдня, но так и не придумала ничего, что могло бы показаться действительно перспективным. Хансень решил сосредоточить свои усилия на поглощении силы призрачной кости, на какую только был способен. Он надеялся поднять историю генов до класса герцога. Чем больше у него будет силы, тем выше будут шансы на победу. «Даже если королеве Лисе действительно удастся вырваться, она не станет убивать меня, если не сможет найти то, что ей нужно. Значит, у меня еще есть шанс». Отдыхая, хан Сень сосредоточенно разглядывал каменную плиту. Он все время думал о том, как все может сложиться. Кровавый Кирин и Хансень к этому моменту очень неплохо поладили друг с другом, но близко подойти к зверю мог только Хансень. Существо выглядело слишком грозным, оно смотрело на всех, как на куски мяса. Казалось, что кровавый Кирин в любую секунду может прыгнуть и сожрать их. Хансень продолжал работать с историей генов. Прошел месяц, и история продвигалась довольно хорошо. Однако до уровня герцога было еще далеко. Внезапно весь ад белой кости начал сотрясаться, и Хансень услышал голос королевы лисы, доносившейся через адские врата скелетов. «Мой хороший маленький брат, твоя старшая сестра идет за тобой». Королева лиса стояла перед воротами, а на шее, руках и ногах у нее все еще были видны металлические кандалы. Однако металлические цепи, соединявшие оковы, исчезли. Мистер Вайт, король рыцарей ледяной синевы, преступник и хардер стояли позади королевы. Казалось, что теперь они были ее людьми». Аура королевы Лисы распространилась по всему аду белой кости, выслеживая хан сеня. Но вдруг из-за гор показались две тени Это были хан Сень и кровавый Кирин Это удивило королеву она думала, что хансень попытается сбежать, а не станет ждать ее. Глава 2268 Священный монумент. Мой добрый младший брат, неужели ты настолько наивен? Неужели ты думаешь, что силы кровавого Кирина достаточно, чтобы бросить вызов такой, как я? Королева лиса стояла возле горы, улыбаясь Хансенью. «Старшая сестра, ты слишком подозрительна. Неужели ты забыла о тесных узах между нами? С чего бы мне нападать на старшую сестру? Когда я узнал, что тебя освободили, захотел прийти и отпраздновать это событие вместе с тобой. Я просто решил взять с собой кровавого Кирина», — сказал хан Сень. Если ты пришел отметить это событие со своей старшей сестрой, ты должен был принести подарок, не так ли? Иначе твоя старшая сестра очень рассердится, сказала королева лиса, сохраняя хитрую улыбку. Хансень понял, какой подарок имела в виду королева лиса. Не раздумывая, он достал что-то и протянул это королеве. Конечно, это же твой знаменательный день. Как младший брат, я хочу сделать тебе самый лучший подарок. Королева Лиса посмотрела на вещицу в руке Хан Сеня, а затем взглянула на мистера Вайта, остальных гостей, и спросила. — Что вы думаете о подарке, который предлагает мой младший брат? «Мы ничего не знаем, только Эдвард знал, что это за предмет», — признался мистер Вайт. Королева Лиса протянула руку, и Хансень положил ей на ладонь предмет. Она внимательно посмотрела на плиту, но не увидела в ней ничего особенного. «Это действительно тот предмет, который ты нашел в городе призрачных костей?» Королева Лиса пристально смотрела на Хансеня. Единственный и уникальный, — заверил ее юноша. Королева лиса передала каменную плиту мистеру Вайту. «Мистер Вайт, что вы думаете об этом?» — спросила она. «Я не знаю, что особенного в этом предмете, но могу сказать, что он очень древний. Один только возраст делает его интересным», — немного подумав, ответил мистер Вайт. Он пытался объяснить королеве, что он не знает, была ли эта пластина тем самым предметом, который Хансень нашел в городе призрачных костей. Однако вещь была слишком старой, чтобы быть подделкой. — Конечно, она старая. Я вернулся в Альянс и взял ее из разрушенного кристаллизатора, — подумал Хансень. «Раз уж ты так хорошо относишься к своей старшей сестре, то иди и прогуляйся со мной», — сказала, улыбаясь королева лиса. «Разумеется, моя старшая сестра». Королеве лисе показалось подозрительным, что Хансень так легко отказался от своего трофея, и она не была уверена, что пластина подлинная. Она хотела пойти с Хансенем к священному монументу. Тогда они смогли бы выяснить, настоящая ли это вещь. Королева Лиса произнесла заклинание, и один из силовых потоков привязал к ней Хансеня и Кровавого Кирина. «Пожалуйста, не вини меня за эту предосторожность. В последнее время ты вел себя плохо, мой младший брат, поэтому, боюсь, у меня нет выбора». Улыбаясь, сказала она, — Мне очень жаль, что заставил тебя волноваться, старшая сестра, — холодно усмехнулся Хансень. — Что это за гнездо, которое я видела раньше? Королева лиса внимательно посмотрела на Хансеня, но не увидела ничего похожего. — Я спрятал его в аду белой кости. Если ты сможешь его найти, я подарю тебе, — ответил Хансень. Королева лиса была не настроена что-то искать, тем более, что она не смогла найти птичье гнездо, когда обыскивала Хан Сеня, и это ее вполне устраивало. Спрятать гнездо в аду белой кости было все равно, что положить его в личный склад королевы лисы. У нее будет достаточно времени, чтобы найти его позже. Королева леса вывела Хансеня и остальных из ада белой кости и заперла за ними врата ада. Затем открыла ворота, и все вышли из дворца. Я так давно не дышала свежим воздухом. Королева леса стояла под небом и смотрела на звезды. Хансень, мистер Вайт, король рыцарей ледяной синевы стояли рядом и молчали. Последние были не в лучшем положении, чем хан Сень. Настроение королевы Лисы менялось вместе с ветром, и неизвестно, кого она будет готова убить через час. «Пойдемте, мы отправляемся к священному монументу, посмотрим, что решил оставить после себя лидер священных», сказала королева, глядя на мистера Вайта. «Преступник, веди нас», — приказал мистер Вайт. «Сэр», — побледнев произнес преступник, — «о чем ты думаешь? Сейчас наша главная задача — выжить!» — криво улыбнулся мистер Вайт. «Мистер Вайт, вы очень умны, но не волнуйтесь, я не очень люблю убивать. Как только я получу наследие лидера священных, вы все сможете вернуться домой целыми и невредимыми», — с улыбкой сказала королева. Естественно, никто не поверил в обещания королевы лисы, но они были не в том положении, чтобы оспаривать ее решение. Им оставалось делать то, что велела королева. Даже если они не скажут ей, где находится памятник, она все равно когда-нибудь его найдет. Утаивание информации лишь отсрочит неизбежное. Хардер и король рыцарей ледяной синевы посмотрели на мистера Вайта. Им потребовалась секунда, чтобы понять, что только он знает, где находится памятник. Следуя за всеми, Хардер размышлял о сложившейся ситуации. Среди всех присутствующих он был единственным, кто знал, что Хансень взял плиту в городе «Призрачные кости». Пластина, которую Хансень подарил королеве Лисе, была не тем предметом, который он нашел. У Хансеня есть мужество, надо отдать ему должное. Он действительно осмелился преподнести королеве Лисе поддельную реликвию. Она обязательно узнает об этом, как только мы доберемся до священного монумента. И когда это случится, мне интересно, что он собирается делать, сможет ли он сбежать, подумал Хардер. Он посмотрел на Хансеня. Если бы тот вел себя странно, Хардер заметил бы это. Шансы Хансеня сбежать были невелики. Королева леса обвязала его и кровавого Кирина силовым потоком и очень внимательно следила за так называемым братом. Он никак не мог ускользнуть. Следуя за преступником, они быстро пересекли горы и вошли в первобытный лес». Множество ксеногеников встречалось на их пути, но король рыцарей, ледяной синевы и преступник смогли быстро уничтожить всех. Они шли по лесу четыре дня. В конце концов мистер Уайт указал вперед и произнес «Вот оно». Путешественники посмотрели в сторону, куда указывал мистер Уайт. Все были шокированы, и даже хан Сень недоверчиво нахмурил брови. «Это и есть священный памятник?» Недоверчиво спросила королева леса. Мистер Вайт указывал на старое дерево. Дерево было очень толстым, чтобы обхватить его, потребовалось бы четыре человека, но в остальном оно выглядело вполне обычным. Правда, было мертвым, на нем не было ни одного листочка, а многие ветви были сломаны». Оно одиноко стояло на небольшой поляне в лесу. Наверное, в таком первобытном лесу, как тот, в котором они стояли, такие деревья были на каждом шагу. Мистер Вайт сказал им, что это священный монумент, но из-за его невзрачного вида трудно было поверить в это. Хансень активировал свою ауру Дунсюань, чтобы просканировать дерево, и не заметил в нем ничего особенного. Лидер священных не хотел хранить свои сокровища на видном месте. Но если вы присмотритесь, то наверняка увидите тайну этого удивительного старого дерева, — тихо сказал мистер Уайт. Глава 2269. Плодовое дерево. Королева-лиса подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть дерево, но вскоре она начала хмуриться. «Есть ли что-то внутри дерева? Священный монумент находится внутри дерева. Пожалуйста, не трогайте его», — предостерег мистер Вайт. «Почему?» — королева-лиса и Хансень посмотрели в недоумении на мистера Вайта. Это дерево очень прочное, и в него была вложена особая магическая сила, которая отталкивает всех ксеногеников. Внутри ствола находится кристалл сокрушения пространства, — сказал мистер Уайт. — Кристалл сокрушения пространства? — удивилась королева леса. — Да, — кивнул мистер Уайт. А что такое кристалл сокрушения пространства? спросил Хансень. Это материал, который используется для строительства телепортационных устройств. Эти кристаллы значительно увеличивают радиус действия устройства. Это самый лучший материал, который используется при создании телепортов. «Это значит, что внутри этого дерева есть телепортационное устройство? Мы можем использовать его, чтобы добраться до священного монумента?» — спросил Хан Сень, начиная кое-что понимать. Ну, «В теории, да», — кивнул мистер Уайт. «Но чтобы получить доступ к телепорту, который находится внутри дерева, его нужно открыть». «Учитывая силу нашей старшей сестры, срубить дерево, чтобы открыть кристалл, не составит труда, не так ли?» — спросил Хансень. Ну, все не так просто, — рассеянно ответила королева леса. Кристаллы не имеют себе равных в использовании для технологии телепортации, но они также очень хрупкие. Дерево и кристалл «Были интегрированы очень тщательно. Они едины друг с другом. Если мы применим силу, чтобы повалить дерево, то кристалл внутри будет разбит. Это полностью разрушит устройство. Но, к счастью, у вас есть ключ. Вам просто нужно использовать его, чтобы открыть дверь в дереве», — сказал мистер Уайт. Хан Сень почувствовал, как на него накатило тревожное ощущение. Он не знал, что именно плита станет ключом, необходимым для открытия этого устройства. Кусок кристалла, который он дал королеве Ресе, был не более чем просто импровизированным пресс-папье. Теперь она не сможет получить доступ к этому устройству. «Как его правильно задействовать?» Королева-лиса посмотрела на предмет в своих руках, а затем снова на мистера Вайта. «Если ваша теория верна, значит, здесь должна быть замочная скважина», — неуверенно сказал мистер Вайт. «Но на стволе дерева нет такого большого отверстия». Королева-лиса посмотрела на хансеня. в ее глазах читалось недоверие. Она уже начала подозревать, что Хан Сень отдал ей подделку. «Я действительно взял этот предмет в городе призрачной кости. Продолжай искать, ты должна уметь им пользоваться». Хан Сень притворился, что рассматривает дерево, изображая невинность. «О, вон там!» Хан Сень вдруг указал на макушку дерева, выглядя при этом очень взволнованно. Все посмотрели наверх, куда указывал хансень, но ничего особенного не увидели. Пока все разглядывали ствол дерева, хансень запрыгнул на кровавого Кирина. В его руке появилось гнездо, чтобы защититься от атак королевы лисы. Кровавый Кирин с ревом устремился к дереву. Королева лиса отреагировала мгновенно. Она выбросила руки вперед, посылая бесчисленные силовые потоки на Хансеня. Хансень положил руку в середину гнезда, и оно стало увеличиваться, превратившись в гигантский щит, который остановил энергетические потоки. Когда кровавый Кирин оказался возле дерева, Хансень достал настоящую плиту». Он ставил ее в углубление в виде луны на поверхности дерева, и плита идеально вошла в него. Старое дерево внезапно раскрылось и показало большую раму, заключенную внутри ствола. В центре рамы висела сияющая сфера из искривленного пространства, заполненная спиралевидными фантастическими узорами. Все было залито ярким светом. Кровавый Кирин буквально внес Хансеня в сферу. На мгновение показалось, что пространство вокруг них свернулось, а затем они исчезли. Королева Лиса прыгнула за ними, размеры пространства исказились, и она тоже исчезла вместе с Хансенем. Король рыцарей ледяной синевы стиснул зубы, бросился внутрь. Мистер Вайт, преступник и Хардер решили последовать за ним. Они не хотели отказываться от права на наследие лидера священных, после всего, через что им пришлось пройти. Хансень поднес птичье гнездо к голове. Когда пространство вокруг него закружилось и вернуло его в реальность, он обнаружил, что стоит во дворце. Плита снова была в его руках. Он быстро активировал бабочку фиолетового глаза и осмотрелся. Он стоял во дворце из нефритового камня. Вокруг него было множество странных статуй, выполненных в виде животных, богов и демонов всех видов. Стены и потолок были покрыты странными узорами, они не были похожи на рисунки или точные письмена, но выглядели как некие символы. Позади Хансеня телепорт снова начал изменяться. «Бежим!» — крикнул Хансень. Было похоже, что кто-то еще приближается. Он подтолкнул кровавого Кирина, призывая его поспешить к воротам дворца. Ворота были открыты, и через них пробивался белый свет. Казалось, свет намеренно установили так, чтобы закрыть вид на то, что находилось за воротами, и даже бабочка фиолетового глаза Хансеня не могла пробить эту завесу. Хансень так отчаянно стремился уйти от королевы лисы, что не обратил внимания на опасность в виде ловушек. Он и Кровавый Кирин мчались сквозь свет. Кровавый Кирин пронес Хан Сеня через парадные ворота дворца, и он вдруг почувствовал, что пространство искривляется так же, как и в случае с телепортом. Когда к Хан Сеню вернулось зрение, он обнаружил, что находится в другом дворце». Он стоял перед телепортом. Правда, в отличие от первого дворца, здесь было не так много статуй и рисунков. Зато в центре дворца росло фруктовое дерево. Фруктовое дерево было высотой всего около двух метров. По форме оно напоминало сливу, но было сделано из витой черной стали. Ветви казались кривыми и грубо выполненными. Листья на дереве были серебряными, а плоды, похожие на серебряные колбы, размером с яйцо. Хансейн насчитал на дереве восемь плодов. Все они были одинакового размера и серебристо-белого цвета. В нижней части каждой колбы находился уникальный узор. «Серебряные сокровища? Это дерево рукотворное?» Хансень посмотрел на телепорт позади себя. Он был неактивным, отчего Хансень почувствовал беспокойство. Учитывая скорость королевы лисы, она уже должна была догнать его. Почему же королева до сих пор не появилась? — Когда я проезжал через дворцовые ворота, неужели свет отправил меня в другое место? — подумал Хансень. Кроме этого, он не мог придумать другой причины, по которой королева леса не догнала его. Впрочем, он был рад такому повороту событий, независимо от причины. Без нее он чувствовал себя в большей безопасности. Хан Сень решил еще раз взглянуть на серебряное сокровище. Он на мгновение замешкался, затем надел доспехи галактического омара. Хансень подошел к дереву, достал нож, чтобы срезать одно из серебряных сокровищ. Нож призрачной зубы пронзительно заскрипел по стальной поверхности дерева. Вместо того, чтобы перерезать ветку, нож оставил на ней лишь легкий след. Однако из следа выделился сок, похожий на кровь. О, «Это дерево живое?» Юноша выглядел весьма удивленным. Сок наполнился энергией. Хансень посмотрел на фруктовое дерево, используя бабочку фиолетового глаза. Он убедился, что дерево действительно живое. Оно росло здесь много лет, превратившись из маленького саженца в то, чем оно было сейчас». Благодаря бабочке фиолетового глаза Хан Сень мог наблюдать за событиями во времени, охватывающими миллиард лет. Глава 2270. Серебряный плод. Стальная ветка оказалась неожиданно прочной. Хан Сень потратил довольно много времени, чтобы разрезать ее и завладеть серебряным плодом. Как только он, наконец, перепилил прутик, серебряный плод упал с дерева. Хансень протянул руку, чтобы его схватить, но стоило серебряному плоду коснуться его руки, как Хансень замер от неожиданности. Он передернулся, его лицо исказилось, а мышцы задрожали и затряслись. В жилах забурлила кровь, как молния, а все его тело превратилось в ледяной нефрит. Он взревел, он с усилием попытался поднять руку, которая держала серебряный плод, а другой рукой сжимал поясницу, как будто у него вот-вот появится грыжа. Тогда он собрал всю силу, которая была в его власти — на голове появились зеленые вены, а волосы разлетелись, как сумасшедшие. Серебряный плод продолжал падать на землю, увлекая за собой руку хан Сеня. В результате хан Сеню пришлось опуститься на колени. Что же это за фрукт? Он настолько тяжелый, стоит мне его проглотить, и он разорвет мой желудок. В недумении хансень взглянул на фрукт. Ему захотелось вытащить руку из-под фрукта, но тот прижал его к земле. Он изо всех сил дернулся, но плод не сдвинулся с места. Хансень достал нож и стал рубить серебряный плод. В ушах зазвенело от звука удара о металл но плод остался совершенно неповрежденным. Он был тверже, чем дерево, с которого он был снят. Поразмыслив, Хан Сень решил покопаться в полу. Впрочем, пол во дворце тоже был невероятно твердым. От ударов Хан Сеня остались лишь легкие царапины. С помощью своих когтей кровавый Кирин вгрызался в камень возле руки Хан Сеня. Ему удалось оставить несколько царапин, но когда он надергивал когти, царапины исчезали». Кровавый Кирин продолжал копать, но пол продолжал чудесным образом восстанавливаться. Под серебряным плодом рука Хансеня оставалась неподвижной. «Схвати этот фрукт и подними его!» — рявкнул Хансень на кровавого Кирина, когда понял, что копаться в полу бесполезно. Как только кровавый Кирин услышал Хансеня, его челюсти сомкнулись вокруг серебряного плода, Он изо всех сил дернул вверх, однако серебряный плод остался неподвижным. «Что это такое? Что это за штука?» — застыл Хансень. «Это был обычный фрукт, но даже полуобожествленное существо не могло сдвинуть его с места. Плод даже не дернулся. Что более странно, рука Хансеня не была раздроблена». Плод был тяжелым, но если бы он был действительно тяжелым, как казалось, то рука должна была бы быть раздавлена и сломана. На самом деле его рука подверглась лишь незначительному давлению. Она определенно не была повреждена. В то время как Хансень собирался использовать бабочку пурпурного глаза, чтобы рассмотреть фрукт. Телепортатор завибрировал от движения. Кто-то приближался. Хансень оглянулся. Появились мистер Вайт и преступник. Их присутствие заставило его нахмуриться. Несмотря на то, что преступник относился к классу королей, а не полуобожествленных, Хансень видел его таланты в бою. По мнению Хансеня, он был не хуже полуобожествленного Эдварда. «Хансень, а что ты делаешь?» С интересом посмотрел на него мистер Вайт. Однако его вопрос был прерван ревом кровавого Кирина. После этого тот прыгнул к мистеру Вайту и преступнику. От его когтей исходил кровавый воздух, и они, как лезвие, вонзились в мистера Вайта. В этот момент мистер Вайт переместился вперед, словно телепортировался. Появившись рядом с кровавым Кирином, он прижал руку к голове существа. В его руке вспыхнул странный символ. Этот символ вонзился в чешуйчатый лоб кровавого Кирина, словно клеймо. Вскоре тело кровавого Кирина стало тяжелее, и увеличившийся вес почти поставил существо на колени. Волбу лбу существа мягко светился символ, и кровавый Кирин, казалось, боролся с обременением. Взревев, он вновь бросился к мистеру Вайту, хотя на сей раз его скорость была гораздо меньше. Мистер Вайт перемещался с удивительной грацией, и каждый его шаг выглядел так, будто он телепортировался. При этом Кровавый Кирин по-прежнему пытался одолеть мистера Вайта, издавая яростный рев. Он был в ярости от того, что его одурачили, и тем более от того, что не смог причинить вред мистеру Вайту, который разыграл его как дурака. «У Кровавого Кирина и правда весьма скудный интеллект», — промолвил Хансень. Хоть у зверя и было много мускулов, но ему сильно не хватало ума. Заманив кровавого Кирина в боковой зал, Хансень не смог ничего сделать, чтобы остановить его. Тем временем преступник направился к прижатому к земле Хансенью. Он посмотрел на него и промолвил. «Мы не держим на тебя зла. Отдай мне каменную плиту, и мы уйдем. Мы сделаем вид, что не заметили тебя. Подойди и отбери ее, если у тебя есть для этого все необходимое», — резко ответил Хан Сень. «В твоих руках сила, но, увы, плод, к сожалению, достаточно легко удерживает тебя на месте. В таком состоянии ты не сможешь убежать. Каким образом ты думаешь бороться со мной?» Преступник достал свой нож. За то, что они недооценили Хан Сеня, им пришлось раньше расплачиваться, тем не менее сейчас преступник рассматривал его как равного противника. Преступника и мистер Вайт не намерены более недооценивать его, поскольку он был герцогом. Преступник собирался использовать всю свою силу, чтобы атаковать, несмотря на то, что рука Хансеня была крепко зажата, из-за чего он не мог сбежать. У преступника был очень страшный нож, который был всего один фут в длину. Лезвие было выполнено из черного металла, и оно было короче, чем рукоятка. Было похоже, как будто лезвие сломано». Со стороны основания рукоятки виднелось кольцо, к которому была прикреплена цепь. С помощью другого конца цепь крепилась к сильной руке преступника. Как только преступник бросился на него, Хансень безмолствовал. В ответ он лишь дотронулся до птичьего гнезда на своей голове, и оно расширилось, закрыв все тело Хансеня. В результате удар преступника был пойман птичьим гнездом и отражен в полной тишине. Не было слышно ни звука, и гнездо осталось совершенно целым. Преступник был шокирован. Набравшись сил, он нанес еще несколько ударов, но ничего не помогало. Впрочем, хан Сень совершенно не тревожился по поводу того, что преступник сможет разрушить птичье гнездо. Даже королеве Лисе не удалось его повредить. Преступник никак не мог сделать то, что не смогла она. К сожалению, не было возможности применять птичье гнездо в нападении, но в данный момент он больше расстраивался из-за того, что не мог снять плод с руки. Для этого он использовал различные силы, но все было бесполезно. Если не считать использование своего тела супербога, у него, похоже, было не так много вариантов. Неожиданно послышался голос мистера Вайта из бокового зала. «Хансень, если все будет продолжаться в том же духе, никто из нас не выиграет. Почему бы нам не попробовать сотрудничать?» И что вы можете предложить? поинтересовался хан Сень после минутного раздумья. Для начала заставь этого кровавого Кирина остановиться, как минимум, тогда мы сможем поговорить, произнес мистер Вайт. Ну, отлично. Хансень подозвал кровавого Кирина обратно к себе. Мистер Вайт удалил метку, которую оставил на лбу существа. «Как тебе такой вариант? Я помогу тебе сбежать, а взамен ты отдашь мне каменную плиту», — глядя на Хан Сеня, предложил мистер Вайт. Глава 2271. Обретение серебряного плода. «Не надо, я сам придумаю, как из этого выбраться», — равнодушно произнес Хан Сень. Мистер Вайт усмехнулся и покачал головой. Это необычный фрукт, как тебе уже должно быть, стало понятно. Из-за него ты заперт на месте, без надежды выбраться. Даже силы кровавого Кирина не было достаточно, чтобы тебя освободить. Значит, вам что-то известно об этой штуке, насторожился Хансень. Взглянув на фруктовое дерево, мистер Вайт сказал, «На самом деле это дерево именуется серебряное сокровище, оно является одним из трех сокровищных фруктовых деревьев». Оно относится к обожествленным ксеногенным растениям. В легендах говорится, что все три фруктовых дерева сокровища находятся в садах лидера священных, и кроме них больше ни одного не существует. Мне не верится, что мы стоим прямо перед одним из них. Сделав паузу, мистер Вайт добавил. «Три фруктовых дерева с сокровищами, о которых я говорил, это фруктовое дерево – бронзовое сокровище, фруктовое дерево – серебряное сокровище и фруктовое дерево – золотое сокровище. Каждый из них обладает своими уникальными способностями». Единственное, что сейчас имеет значение, это серебряное сокровище. Как ты можешь видеть, оно имеет серебряные плоды, которые способны подавлять душу человека. Они воздействуют непосредственно на душу, минуя тело. Поскольку твоя душа заперта, не имеет значения, используешь ты все силы, которыми обладаешь, или нет, твое тело не сможет сбросить подавляющую силу. Это относится не только к таким, как ты, это относится не только к людям твоего уровня силы, даже обожествленное существо не сможет освободиться от этого давления». После этих слов мистер Вайт улыбнулся. «В действительности подобный эффект срабатывает только после прикосновения к серебряному плоду. Благо у обожествленной элиты хватит ума не вступать с ним в физический контакт. Неужели его нельзя съесть?» — осведомился Хансень, чувствуя себя подавленным. Узная он все это прежде, ему вряд ли захотелось бы брать серебряный плод голыми руками». «Съесть?» — мистер Вайт казался таким, словно собирался разразиться смехом. «Разве ты не хочешь, чтобы твою душу заперли навсегда? Зачем тебе вообще думать о том, чтобы съесть один из них?» Преступник тоже рассмеялся. «Ты хочешь съесть серебряный плод? Боюсь, я должен сказать тебе, что ты единственный человек во всей вселенной, что способен так думать». «В таком случае какие свойства имеют другие фрукты, бронзовые и золотые?» задал вопрос Хан Сень. Его вопрос не был вызван праздным любопытством. Если уж они нашли в этом дворце фруктовое дерево серебряного сокровища, то и остальные могли быть поблизости. Да это не важно, имеет значение то, что в настоящее время ты подавлен серебряным плодом. Если я тебе не помогу, останешься здесь навсегда. Все присутствующие здесь дворцы тем или иным образом взаимосвязаны. «Дело времени, когда королева леса найдет тебя. Думаешь, она позволит тебе покинуть это место живым?» Мистер Уайт захихикал. «Верни мне каменную плиту, и мы исследуем это место вместе. Кроме этого, мне нужен лишь один предмет. Я с радостью поделюсь остальным». Поскольку Хан Сень понимал, что больше сведений о бронзовых и золотых плодах из мистера Вайта не вытянуть, ему пришлось спросить, «В таком случае что вам нужно?» — Об этом я не могу сказать. После того, как мы найдем эти предметы, мне нужно будет выбрать первым. Это не будет большой потерей для тебя. Это лучше, чем королева леса, которая найдет тебя и убьет. Не так ли? — спросил мистер Уайт. — Раз уж таково ваше предложение, то можете уходить. В сотрудничестве нет необходимости, — решительно промолвил Хансень. Мистер Вайт нахмурился и сказал, «Неужели ты в самом деле думаешь, что королева лиса пожалеет тебя? Как известно, лисы-перевертыши отличаются капризностью. Пусть она и была мила с тобой когда-то, но это не помешает ей убить тебя сейчас. Мне это известно, тем не менее у меня есть свои планы, не стоит беспокоиться об этом». С уверенностью добавил хан Сень. Преступник попытался что-нибудь возразить, однако мистер Вайт прервал его. Посмотрев на хансеня, он сказал в вопросах ограничения и предсказания я хорош. Благодаря мне ты сможешь избежать многих опасностей, а также быстро найти сокровища лидера священных. Несмотря на то, что королева лиса тебе не страшна от того, что ты застрянешь здесь, Толку не будет, у тебя не будет другого выбора, кроме как сидеть здесь и смотреть, как королева леса расправляется со всеми трофеями. Сотрудничество возможно, однако каменная плита будет принадлежать мне, поэтому я предлагаю тебе ту же сделку, но в обратном порядке, я сам выберу, что мне нужно, — сказал Хансень, улыбаясь. Помолчав, мистер Вайт ответил с улыбкой. «Ну, «Отлично. Тогда я принимаю твои условия». Хан Сень был потрясен. Он никак не рассчитывал, что мистер Вайт так быстро согласится. Преступник тоже был шокирован и спросил. «Мистер Вайт, почему вы так поступили?» «Да все в порядке. Без каменной плиты у нас все равно не будет доступа к настоящему сокровищу». Мистер Вайт взмахнул рукой. «Ребята, раз уж вы хотите сотрудничать, объясните мне, как избавиться от этого серебряного фрукта», спросил Хан Сень, глядя на мистера Вайта. «В этом нет ничего сложного. У серебряного плода есть способность подавлять души. Если он не сможет почувствовать твою душу, то его подавляющая сила будет ослаблена». В моем арсенале есть гены искусства, которые может запечатать душу. Чтобы плод не смог почувствовать тебя, тебе нужно запечатать твою душу. Когда мы это сделаем, ты от него освободишься», — объяснил мистер Уайт. «Понятно. Похоже, чем больше я буду бороться, тем труднее будет выбраться», — понял Хансень. «Если ты понимаешь, что нам не стоит терять время. Мы должны найти сокровища раньше королевы лисы. Чтобы вытащить тебя отсюда, я использую технику запечатывания души», — сказал мистер Уайт, подойдя к Хансеню. «Постой!» — Хансень поднял руку. Кровавый Кирин встал перед Хансенем и показал свои зубы мистеру Вайту. «Не стоит беспокоиться, я не настолько коварен. Раз обещал сотрудничать, значит, не придам своих слов и не сделаю тебе ничего плохого», — пообещал мистер Вайт. «Мистер Вайт, не стоит так волноваться. Если честно, я вам доверяю, но вообще-то мне не нужна ваша помощь». Хансень внезапно встал, он легко поднял руку, взял плод и поднес к глазам. В шоке мистер Вайт и преступник уставились на Хансеня, не веря своим глазам. В то, что Хансень полностью игнорировал подавляющую душу силу серебряного плода, было трудно поверить. В действительности Хан Сень не совсем понимал, как действует серебряный плод, но узнав, что он подавляет душу человека, все изменилось. Обойти подавляющий душу эффект серебряного плода оказалось для Хан Сеня довольно просто. Море души отличалось от воли большинства обычных существ. Если бы существо потеряло свою волю, оно было бы словно мертво. Контроль над телом был бы потерян. Хансе не испытал бы такие же последствия, если бы его море души отключилось. Но у обычных людей была только одна душа. Однако в море душ Хансеня было множество душ, духов и зверей. Как только Хансень уменьшил свою душу, на поверхность поднялась сила души зверя. После этого серебряный фрукт подавил звериную душу вместо Хансеня. Его душа сразу же стала легкой и плавучей. «В общем, мы же договорились, что напополам. Разве вас интересуют серебряные плоды?» — спросил Хан Сень, небрежно поигрывая серебряной сливой. «Я мог бы запечатать твою душу, чтобы тебя освободить, но твое тело отключилось бы. Я не могу сам прикоснуться к серебряному плоду», — мистер Уайт покачал головой. «Если они вам не нужны, значит, я возьму их себе», — обрадовался Хан Сень. Махнув ножом, он срезал остальные семь серебряных плодов. При помощи кровавого Кирина он без труда снял остальные семь плодов. Затем он спрятал все в карман». Мистер Вайт и преступник по-прежнему озадаченно хмурились, что ясно говорило о том, что они не понимают, как хансень сделал то, что сделал. Переглянувшись между собой, они поняли, что одинаково запутались. Они стали еще больше подозревать хан сеня.